армагеддон it Эпиграф. Готовы ли вы поведать мотивы строительства этой линии? Уже говорила, желание получать прибыль. Айнренд. Атлант расправил плечи. Прямо с последнего шоу в Бангкоке группа отправилась не в Шеффилд, а в Дублин, где Джо обосновался у своей ирландской подруги. Во-первых, заработанные честным трудом состояния, предстояло оберегать от жестоких английских налогов. Во-вторых, успех требовал продолжения. Был нужен не просто четвертый альбом, а альбом, который побил бы рекорды третьего со всеми миллионными продажами, что означало «альбом на все времена». Начало было положено в скромном доме на окраине столицы Ирландии, где группа вновь встретилась с Маттом Лэнгом, взявшимся помогать группе в сочинительстве. Поначалу все шло гладко, рифы, бриджи и припевы рождались с завидной регулярностью. По словам Джо, работа строилась таким образом. В 10.30 утра, после кофе и завтрака, мы шли в заднюю комнату дома, и кто-то объявлял «У меня есть риф». Мы обыгрывали его, пока не вмешивался мат. «Стоп! Есть что-нибудь, что можно приклеить к этому месту?» И мы переслушивали ленты, на которые записывали черновики Сеф, Стив, Фил и я. Как насчет этого, а если это, а здесь можно сменить тональность. Мы программировали драм-машину, врубали магнитофон Фостекс и записывали вещь на ленту. Это было не так трудно, как можно подумать из-за мифов об истерии. Сложности начались лишь в студии. Сложности были следствием вынужденной рискованной меры — Матт Лэнг мог лишь помочь группе подготовить материал. Времени и сил на запись на этот раз у него не было. Последние ушли на запись альбома столпов новой волны The Cars, Heartbeat City, и маэстро нуждался в отдыхе. Вместо Матта группа пригласила Джима Стейнмана, автора хитов Митлоуфа. В августе 1984 года новый альбом был заложен в студии Vice Lord в голландском поселке Аудлооздрехт. К сведению любопытных, с 2002 года он входит в состав муниципалитета Вайдемерен в провинции Северная Голландия. Место достойно поклонения фенов и туристов, ибо группа застряла здесь надолго. Беда Стейнмана и Лепард была в том, что он оказался слишком мягок и лоялен, Стейнман прощал то, что Лэнг пресекал в зародыше. Грязь в гитарах, потери ритма. Лояльности и терпения хватило до ноября, когда группа с опозданием выбрала наследие Лэнга и нажала на стоп. Это означало беспрецедентное сжигание мостов. Отказ от записанной основы восьми приличных вещей, выплату огромной неустойки, что тяжким грузом легло на плечи Питера Мэнша и новые поиски. Даже помощник Лэнга Майк Шипли не мог подменить магистра. Он уже работал над альбомом «Лавер Из интервью Джима Стейнмана корреспонденту журнала «Киран» Джону Хоттену, 1989 год. Как модный создатель хитов Джим Стейнман был выбран в продюсеры Дэв Леппорт? Страшное было время. Мат Лэнг совсем спятил. Нервные потрясения — важная часть его процесса создания альбомов. Он микширует, ремикширует, и переносят нервные потрясения. Вот почему за ним всегда доделывают работу инженеры Найджел Грин и Майк Шипли. Я съездил в Дублин встретиться с группой, которая жила там в налоговой эмиграции. Ребята неплохие, но держались как потерянные дети. Когда я общался с ними, подошел Рик Аллен и сказал, «Я хочу быть на этом альбоме». Я сказал, «Эй, ты же барабанщик, ты будешь на альбоме?» А потом я узнал, что его не было даже на «Пиромании», Там сплошь машина. Нет его и на истерии, так что мы достали драм-машину, как велел Мат, и запрограммировали ее. Рик начинает играть под нее, и да, он хорош. Он столь же хорош, как и любой рок-н-ролльный барабанщик, с которым я работал. Так что мы используем только живые барабаны. Через две недели после начала записи приходит Мат, слушает фрагмент барабанов, который на мой вкус звучит отлично, и выдает «ты что делаешь?» Ты собрался спустить карьеру этих бедных парней в унитаз. И это в присутствии барабанщика. В общем, пришлось делать барабаны так. Труднее всего было с Джо Эллиотом. У него очень хороший низкий регистр, неплохой верхний, но настоящая беда со средним. Мы начинаем куплет, он в среднем регистре, и у Джо проблемы. Ну, я и говорю, давай перейдем к припеву, чтобы не терять время. Он ведь выше. В итоге вышло нормально, и я сказал, давай следующий трек. И через некоторое время он врывается в операторскую с криками «какого хрена?». Оказывается, когда мат работает с вокалом, он работает с одним треком и не дает перейти ко второй строке, пока первая не будет в порядке. И стирает первую, пока она не выйдет как надо. Джо продолжал «Как я смогу прочувствовать вещь, если переключусь на припев?». Расклад был жестокий. Через четыре месяца я был сыт по горло. Матт делал почти все. Он их создал и без него они пропали. По ходу записи в Амстердаме я знал, что у меня проблемы. И однажды в студию вошел Джо. «Эй, Джим, я вчера смотрел классный фильм. Я спросил, какой?» Он говорит, «Полицейская Академия 3». Я, помилуй боже, неужели, Джо? А он говорит, «О, да, намного лучше, чем Полицейская Академия 2». В те дни вопрос был лишь в том, что если я уйду, мне ничего не заплатят. Так что я держался, пока меня не вышибут. Примечание редактора как Станислав Черчесов и Олег Кононов в «Спартаке». Это было лучше, чем они могли сделать. Было ясно, что заканчивать запись будет мат. Это был проект на четыре года стоимостью в полтора миллиона фунтов. И мне это было ни к чему. После ухода Стейнмана поползли слухи. Один о том, как Стейнман взял такси, чтобы перебраться из Амстердама в Париж в любимый ресторан, потому что ему осточертели сессии. Другой — о том, как он велел заново обставить целый этаж и фойе в отеле за счет «Лепард», потому что ему не понравилась цветовая гамма. Это безумие. Хотел бы я знать, откуда это пошло. Последняя версия истории про такси была такой. Кто-то слышал, что на самом деле я арендовал самолет. Я сказал, отлично. Теперь буду говорить, что это правда. Рождественские каникулы музыканты встретили в Шеффилде. И тут стряслась беда. 31 декабря Рик Аллен с подругой Мириам Баренсон сел за руль спортивного «Шевроле» «Корветт Стингрей» на несколько таких монстров с движками до 7,4 литра можно было поглазеть в московском «Крокус-Сити-Молле» в 2008 году и поехал встречать Новый год в родительском доме. Дальше из первых уст. Запись альбома выматывала все больше и больше – и одним из способов развеяться была езда на корветт Стингрей. Я решил показать Мириам сельские пейзажи Йоркшира. Мы направлялись к водохранилищу Леди Боуэр, глазели по сторонам и обогнали А-57. Через несколько минут этот красный Альфа-Ромео промчался мимо нас, а потом водила спереди стал сбавлять скорость. Я пробую его обогнать, а он разгоняется. Мы играли в эту глупую игру четыре мили. В итоге я... Вышел из себя и нажал на газ. Я хотел срезать угол, но в машине с левым рулём не мог видеть всю дорогу и в конце концов перевернулся, развалив каменную стену. Меня выбросило через съёмную крышу, и я приземлился в поле, но моя рука осталась в машине. Её оторвало ремнём безопасности. На этом повороте у меня помутнело в глазах всё, что я помню — Это как я стоял в поле и говорил, я барабанщик, и я потерял руку. Я не чувствовал ни боли, ни страха. Чувство было очень простое. Был выбор — остаться или уйти, жить или умереть. Мириам отделалась порезами и ушибами. Мимо проезжала местная медсестра элен Пирс. Она сказала, что это было ужасное зрелище. Я слонялся по полю, и ей пришлось схватить меня в охапку и перевязать, как мумию. В больнице я неделю провел без сознания. Мне пытались пришить руку под анестезией, но через несколько дней в ней началась инфекция. Это было слишком близко к сердцу, и в итоге ее пришлось ампутировать. Но я ничего об этом не знал. На некоторое время я выпал из жизни. Срочный звонок сорвал джос с места. Он промчался почти 300 километров без остановки, чтобы быть рядом. Представшая перед ним картина была ужасной. Рик еще не оправился от шока, его глаза постоянно открывались и снова закрывались. Когда я очнулся, то еще не знал, что потерял руку. В теле есть система фильтрации, которая не дает возможности точно знать, что случилось, но дает подсказку. Но даже за три недели в больнице в голове Рика созрела другая затея — не сдаваться и научиться играть, Тремя оставшимися конечностями. Из воспоминаний Рика Аллена о потере руки. Интервью «Сандэй Таймс» от 2 марта 2003 года. Лежа на больничной койке, я не мог думать ни о чем, кроме желания снова играть на барабанах. И в считанные дни понял, что все еще могу это делать. Я слушал музыку, мой брат принес стереосистему, и понял, что могу играть основные ритмы ногой, отбивая пенопласт на другом конце кровати. Когда меня навестили ребята из группы, я показал им, как смогу играть. Мой рассудок очистился впервые за многие годы. Я не просто выпрямился, у меня появилась цель. Потом меня навестил друг и сказал, «Раз ты играешь ногой, можно сделать ножные педали». Однажды один из врачей пришел и сказал, «Ты никогда не будешь играть на барабанах». Это было ударом. Но то, что он это сказал, придало решительности». Другой врач сказал, «Ты никогда не сможешь сгибаться». Потом я вернулся в клинику в качестве амбулаторного пациента и согнулся перед ним. Моя вторая рука была сломана. Была угроза потерять и ее. Я сказал медсестре, «Не бойся. Ее неприятно чистить, но приятно быть чистым». А потом добавил, «Ты понимаешь, что я положил руку тебе на юбку?» Она сказала, «Да». Это была моя левая рука. Та, которой не стало. Недостающая рука все еще была там, и она это подтвердила. Но это был дух на свободе. Я не мог ее контролировать. Когда пришел отец, я сказал, «Дотроньте до меня там, где, по-твоему, моя левая рука». Он потянулся и сказал, «Ой, что это?» Я сказал, «Это моя рука. Она все еще здесь». Так было две недели. Потом энергия вернулась в мое тело. Не было никаких сомнений в том, что я вернусь в группу. Ребята сказали, если найдется способ, ты останешься. Но все, что их по-настоящему беспокоило, останусь ли я в живых. Через три с половиной недели я вышел из больницы и еще через две, снова работал с ними. Сначала просто подпевал, но, по крайней мере, я был там. Конечно, были моменты, когда я переживал за себя, но в этом не было смысла. Я получил почти полмиллиона писем со всего мира писем, забавных игрушек. Невероятно. То есть я всегда считал себя просто барабанщиком в группе, и я получил невероятные письма от одноруких барабанщиков и подумал, ну, если они могут, то я точно смогу. Рик смог быстрее, чем можно было представить. Неуемному желанию Рика вернуться помогли технические новинки. Компания «Симмонс» сделала электронную установку, в которой нажатие на педали и удары правой рукой запускали нужные сэмплы, прежде всего со звуками малого барабана и тарелок, за которые раньше отвечала левая. Рик. «Мой друг пришел ко мне в больницу вскоре после всей этой истории. Увидел, что я вытворяю ногой и сказал, «Похоже, мы сможем тебе помочь». Этот парень сильно увлекался электроникой. И пока я лежал в больнице, он сделал прототип педали. Простую триггер-педаль. И, знаете, это было здорово. Это работало. И казалось, что этим вполне можно пользоваться. Примерно в тот день, когда мне удалили шип на правом плече, через 4-5 дней после выписки надо было удалять шип, я пришел к нему в магазин, небольшой магазинчик с электроникой. Этого парня зовут Пит Хартли. Он смастерил для меня педаль, и я мог на ней играть. Это было здорово, все, что я разучивал на койке. Я понял, что смогу осилить ритмы, на которых рос. Спираль познания не кончалась. Я освоил новые способы управиться со старым. Некоторые вещи, которые я играл двумя руками, стало играть намного проще благодаря этой педали. Но до момента, когда мне стало удобно, прошло добрых 5-6 месяцев». Я стал писать партии с помощью драм машины и понял, то, что идет из головы, сильно отличается от того, что идет от сердца. Пока я был еще болен, я писал партии на драм-машине, а потом возвращался к ним и играл поверх того, что запрограммировал. То, что ты хочешь сыграть, может сильно отличаться от того, что играешь. Возможно, благодаря такому сочетанию, как барабанщик, я стал лучше. Ведь я мог продумывать партии, я мог их сочинять». У меня было больше времени точнее структурировать ритм. По ходу борьбы за возвращение Рик выдал еще кое-что. Он дал альбому имя. В документальном фильме 2002 года из серии Classic Albums он вспоминал. Не могу точно вспомнить когда, но однажды я подумал, то, что мы делаем безумие, сущая истерия, а они вот оно, и с тех пор говорят, что я придумал название альбома. На вышедшем в 2006 году «Делюкс edition альбома американский журналист Дэвид Фрике, автор сопроводительной статьи и первой биографии группы animal Инстинкт», приводит другую версию. «Я смотрел на камин и просто сказал «Истерия». В этом слове было все, что я испытал. Не только барабанщик, но и вся группа больше не была такой, как прежде. Джо, это сделало нас более человечными. Наш брат был в беде» и альбом уже был не так важен. В Голландии был момент, когда мы вдвоем сидели и потели в баре над одной строчкой в текстовке третьего куплета. Я сказал, какого хрена, неважно. Раз оно рифмуется и не «мэйби и бэйби» пойдет. Первое полугодие 1985 года было тяжелым. Приходилось пробиваться на ощупь. Оставшись без продюсера, группа делала альбом своими силами с помощью инженера Найджела Грина. Фрике, посетившему студию «Вайс Лорд» в марте 1985 года, запомнилось такое. Неожиданно в дверь вломился гитарист Фил Коллин. Он разделался с программой дня, сиял от радости и торжественно провозгласил «Я сделал 10 секунд гитары». Возможно, он сказал «две», но точно не 20. При этом у группы уже был материал, и весьма многообещающий. Проблема была в том, чтобы записать его как Лэнг, а не как Стейнман. И сделать это самим. Летом 1985 года «Маятник» качнулся в обратную сторону. Группа встретилась в Париже с Маттом и показала вещи. В тот момент ребята прервали запись и репетировали, чтобы отправиться в турне. Вместо этого им пришлось возвращаться в студию с традиционной нахлобучкой от Лэнга, по словам которого альбом тянул лишь на еще одну пироманию. Чего-то явно не хватало. В прошлый раз занять верхнюю позицию в чартах помешал триллер Майкла Джексона. Теперь стояла задача оставить подобные препятствия далеко позади. Решение заняло еще два долгих года. Такова была плата за возвращение Матта. «Джо, лейблы говорили, альбом должен быть готов к 1985 году». «Да, в 1985 году у нас не было альбома. У нас и близко ничего не было. Если бы мы выпустили то, что имели в 1985 году, это стало бы худшей катастрофой». Вернувшись за пульт, Матт Лэнг велел переосмыслить и переделать все, что уже было. Chaos2000.net, 2000 год. Дэв Лепард разносит за то, что они перепродюсированные и прилизанные. Джо, это правда. Мы сделали один из самых перепродюсированных альбомов всех времен у народов и к тому же один из самых успешных в истории. Истерия. Джо, мы были недовольны материалом, мы были недовольны направлением, «У нас были вещи, и они постоянно менялись. Технология шла вперед так быстро, что мы заканчивали вещь в начале проекта, а восемь месяцев спустя переслушивали, и она оказывалась устаревшей. Мы должны были идти в ногу со временем. Мы постоянно обновляли материал. Основа композиции оставалась на месте, но мы возвращались и что-то меняли, ведь звучание устаревало». Armageddon It и Animal группа наработала еще в Дублине в 1984 году, но под руководством Лэнга в окончательной версии они зазвучали совсем по-другому. Время ушло не на запись, а на ее продумывание. Джо Эллиот, 1986 год. Сами того не подозревая, парни учились делать музыку 21 века, не имея в своем распоряжении компьютеров про и прочие программные и аппаратные начинки наших дней. Но именно Дэв Лепард на истерии с помощью Матта Ленга первыми сделали альбом, в котором партии гитары, баса, барабанов и вокала превратились в треки в программном секвенсоре, пусть пока и в голове продюсера с переходом на мастер-ленту. Треки были с секретом. Когда дело дошло до репетиций концертных версий, Из десятка гитарных партий Стиву и Филу с трудом удавалось выбрать две самые важные. Для фильма из серии Classic Альбумс» Джо и Фил снялись в студии за пультом и многодорожечной лентой, с которой поочередно выводили отдельные фрагменты гитарных и вокальных аранжировок. Это надо видеть, чтобы представить, из чего состоит монументальное полотно. Иногда приходится убирать лишнее баладу «Лав Байтс» при сведении пришлось радикально чистить от лишнего бэк-вокала. Джо. «В рассказах об этом альбоме многое преувеличено до библейских размеров. Многое из того, что писали об истерии, с годами обросло искажениями. Некоторые пишут, будто по ходу записи мы прошли через настоящую агонию. Ничего подобного. Мы проходили через агонию, но совсем понемногу». Были моменты, когда каждый в группе думал про себя «не могу больше», но это не было адом на земле. Время работы над альбомом было фантастическим, хотя случались и тяжелые моменты. Одним из таких тяжелых моментов снова стала авария, в которую на этот раз попал мат по дороге в студию. В больнице он не расставался с клавишами. Когда дело доходило до записи, все было намного проще. Фил записывал основные треки для «Хистерия» и «Донт шут шотган» в один-два захода. Джо осилил вокал на куплетах «Энимал» за полтора дня. «Я ни за что не прошел бы через это снова. Есть вещи, которые нельзя делать больше одного раза». Джо Эллиот. Помимо технологичности и современности материала, приходилось заботиться о его доступности. Каждая вещь должна была стать хитом — опередить который в чартах никакому триллеру было бы не под силу. В этой погоне группа далеко оторвалась от стандартов новой волны британского металла и даже от пиромании, которая по сравнению с истерией кажется очень однообразным альбомом. Зато можно было пустить в ход неожиданные источники вдохновения. Однажды за обедом в плавучем кафе Джо услышал старую вещь с африканскими там-тамами. Это был «Бурунди black хит 1971 года на основе записи ансамбля барабанщиков из африканского государства Бурунди. Джо слышал его еще подростком в Шеффилде. Теперь, подхватив идею, Аллен запрограммировал похожим образом две драм-машины, запустил их параллельно, и получилась основа «Рокет» — хита, в тексте которого Джо возвращается к корням вспоминая поименно гигантов британского рока 70-х. Замысел гротескно-дискотечный «Эксайтебл» родился в ночном клубе в Дублине, куда часть ребят забрела потусоваться с матом еще в ходе работы над материалом. В августе 1986 года изрядно уставшая от студийной рутины группа дала несколько концертов, впервые за два с половиной года. Сначала в легком формате публичной репетиции, за символическую плату в семи городах Ирландии. Для Рика Аллена это было настоящее испытание. Рик, первый раз я играл через четыре недели после аварии в пабе родного города, что стало настоящей нервотрепкой. В следующем году мне дали несколько шоу в Ирландии. У нас был еще один барабанщик, Джефф Рич из «Статус-кво», чтобы подстраховаться на случай, если откажут электронные барабаны. Мы дали первое шоу. Все отлично. На втором шоу Джефф не появлялся до середины выступления. В итоге наш певец Джо сказал «Вау, я даже не почувствовал, как он пришел». На третьем выступлении сцена была слишком мала для двух установок, и мы справились сами. После этого Джефф пожал мне руку и сказал «Ну, тогда я еду домой». Это было лучшим комплиментом. Настоящая проверка на прочность была 16 августа. Это было первое большое шоу после беды с Риком. Фестиваль года в Англии. Monsters of Rock в Доннингтоне. Перед фестивалем выступавший в роли хедлайнера Оззи поделился сомнениями с Питером Мэншем. В его глазах затея выставить Рика перед пятьюдесятью тысячами фэнов тянула лишь на фрик-шоу. Вечером Оззи пришел к Рику в гостиницу, чтобы взять свои слова обратно в программу попали всего два новых трека «Love and Affection» и «Run Riot». «Rock of Ages» прозвучала в расширенном варианте с вкраплениями каверов «Raider Love», «Golden Earring», «Not Fade Away» Тома Петти и «My Generation» The Who. В таком виде она позднее попала на B-Side к синглу Rocket и на бонус-диск к специзданию «Истерии». При выходе на b по совету Фила Джо провозгласил — «Леди и джентльмены, Рик Ален на барабанах!» Гул одобрения заглушил сценический аппарат. Английские критики понимали обязанности буквально. «И этого мы ждали три года? Эта группа, которую фонограмм объявили просто величайшей рок-группой в мире? И это было всепобеждающее возвращение?» «Рискую испортить вечер, но Дэв Лепард были абсолютно и непроходимо посредственны. У леопардов есть проблема. Непревзойденное продюсирование Матта ленга на пиромании привело к тому, что в голом живом варианте эти треки хромают». Говард Джонсон. Киран. Номер 128. 1986 год. «Монотонные американизированные коммерсанты. Мелоди Мейкер». В обойме «Монстерс of rock группа отыграла еще три раза. В Стокгольме и дважды в Германии. После чего со свежей головой вернулась в студию. Лэнг не унимался и подбил группу на очередной хит «Push some sugar on me». Стива Кларка это повергло в ужас. По словам Джо, он воздел глаза к небу с возгласом «Только этого не хватало». Но мат на сей раз проявил человеколюбие. С вещью управились за неделю. Стоит заметить, материала уже было выше крыши. Несколько вещей, которым в лучшем случае была уготована роль бисайдов, впоследствии очень пригодились. Эти бисайды делались на скорую руку в феврале 1987 года. Последний из них был саркастический кавер Энгельберда хампердинка «Release Me» с вокалом гитарного техника и турменеджера Мелвина Мортимера. Идея созрела, когда Мелвин слонялся вокруг студии и напевал ее с валийским акцентом. Группа подготовила минус и предложила Мелвину спеть. Под конец, напоровшись на неожиданную смену тональности, он покраснел, а Стив со смеху выронил гитару, что с трудом удалось убрать из микса. Лучше всех релизме заценили в Греции, где этот сингл поднялся до шестого места. Еще одним развлечением, скрашивающим будни, стало участие в записи артистов, проходивших в те месяцы через Вайс Лорд. В этом особенно преуспел Фил. Джо, клянусь, в течение года Фил стал матерым сессионным музыкантом. Он играл у всех, кто проходил через студию. Возможно, вы не слышали о половине артистов, с которыми он работал, в основном голландских и немецких, а также безликой хрени, которую штампует один продюсер. Однажды смотрим в номере телевизор, в попсовой программе выходят три певицы с альбома, который делал этот продюсер, и мы... Это случаем не соло Фила? Впереди были еще три долгих месяца микса, которым Лэнг занялся в своей обычной манере, основательно экспериментируя на ходу. Да и многослойные аранжировки к этому располагали. Расходы на запись истерии были огромны. Чтобы они окупились, группе предстояло продать как минимум 4 миллиона экземпляров. С долей самоиронии леопарды обозначили себя в титрах как «Банкрапт brothers – «Братья-банкроты». Журнал «Элайф» номер 1, 2002 год. classic альбумс «Deaf Leopard Hysteria». Говорят, слушать The Flappard долго, вредно, стыдно и неприлично, потому что это галимая попса. Говорят, бестолковые трунеучи, живые иллюстрации на тему. Феном стать легко, музыкантам трудно. Для тех, кто умеет понимать и ценить мастерство, талант, изобретательность и композиторский дар музыкантов, трудно найти другой такой альбом, где каждая деталь — совершенства каждый кусочек блестит всеми цветами радуги. О том, как возникали, если не все, то многие кусочки и детали, этот рассказ из первых уст леопардовцев, нашлось даже короткое интервью с покойным Стивом Кларком, продюсера Матта Ленга, менеджеров с непоменеджерской экзотичной внешностью Питера Мэнша и Клиффа Бёрнштейна, и не только их. Хотите знать, как из нежелания ограничиваться стандартной акустической балладой возник заглавный трек? Какие излишества были отброшены в миксе? При каком стечении обстоятельств группа отказалась от услуг второго барабанщика в помощь потерявшему руку Рику Аллену? Заценить, насколько нестандартные соло рождались под пальцами Фила Колина во времена, когда ни Вай, ни Сатриани не были на слуху. Узнать, что думает Джо Эллиот о пресловутой попсовой общей доступности своего детища. Правильно, гордиться. И цифрами продаж в том числе. Да и есть за что. Посмотрите, с каким удовольствием 15 лет спустя Эллиот и Колин вдвоем играют эти вещи перед камерой на акустических гитарах. Шедевр достойный времени, когда «Poor Some Sugar On Me» была дискотечным хитом, и кого волновали элементы рэпа на ней. Hysteria — такой же шедевр, как и Keeper of the Seven Case или Images and Words. Учите английский, смотрите и больше не сомневайтесь. Владимир Львов, 2002 год. 2 августа наступил день расплаты. Теперь очередь истерить была за публикой. Первые два сингла «Animal в Англии» и «Woman в Штатах» Еще оставляли сомнения в том, что будет. Но выход пуш сам Щугарон Ми в сентябре расставил все по местам. Место было первым. 450 тысяч экземпляров продались за один день. Даже недоверчивые британцы сменили гнев на милость. Первый в истории группы случай лидерства в чартах был именно в королевстве. С 29 августа по 4 сентября – сразу после начала британских гастролей группы. Очередь Billboard 200 настала позже, с июля по сентябрь 1988 года. Джо. «Хистера попала в яблоко, потому что удовлетворила все запросы аудитории. В мире много людей, у которых только один альбом Death Leopard, и они совсем не слушают рок. В их коллекции Бонни Рэд, Иглз и, скажем, Симпли Рэд, а между ними... Один альбом — Death Leopard, Hysteria. Мы сделали рок-музыку доступной для тех, кто не слушает рок-музыку, но при этом оттолкнули не слишком много рок-фенов. Конечно, есть фены Iron Maiden, Pantera, Manowar, для которых мы — пусси-рок, но мы никогда не были хайви метал группой Альбому повезло выйти в нужное время. Вторая половина 80-х была эпохой того, что теперь называют hair metal В том же году, помимо истерии, появились такие столпы жанра, как «White Snake» 1987. Еще один альбом, который родился в муках, но поднялся на самый верх. Одни делали ставку на сценический имидж со скандальным оттенком, другие, и «Леопард» в том числе, на профессионализм. Впрочем, и более серьезные группы не могли пройти мимо истерии и ее достижений. Ближайший пример – вышедший в 1990 году «Эмпайр» «Квинсрайк». Но современные носители традиции студийного перфекционизма, такие как британские прогрессивные металисты «Трэшхолд», хоть и оснащены современным железом, глядя на свои цифры продаж, наверняка жалеют, что родились с опозданием. А тогда группа сделала то, что хотела сама, и что хотел от нее мат – рок-альбом с семью хит-синглами, в их числе первое место в Billboard у Love Bites, второе у Poor сам Sugar On Me и третье у Armageddon It — Утопия во плоти. у истерии помог и имидж простых парней. Даже в те годы не всем было дело до растительности на голове. Важная часть прикида — разодранные джинсы — появилась с легкой руки подруги Джо. Возможно, я преуспел как парень из рабочего класса в майке и драных джинсах. в этих джинсов из клипа «Армагеддонит» дизайн моей подруги, которая изодрала их бритвой 25 раз. Она носила такие в Дублине не меньше года, прежде чем я подхватил идею. С 27 августа группа была в турне. Его масштаб был столь же беспрецедентным, как и альбом, и требовал основательной подготовки. После трех июньских концертов в Голландии группа провела там два месяца за репетициями. У них было что репетировать. Питер Мэнш предложил необычный сценический дизайн, рассчитанный на большие арены. Напоминавшая боксерский ринг-сцена должна была стоять в середине площадки, а музыканты играть то с одной, то с другой стороны. По словам Фила, половину шоу невозможно было услышать то, что ты играешь. Этим дизайном можно полюбоваться в видеопрограмме In The Round, In Your Face, в 2001 году переизданной на DVD вместе со сборником ранних клипов Hysteria. Эта запись на основе шоу в Денвере 12 февраля 1988 года более двух десятилетий была единственным полноразмерным концертником в каталоге группы. На In The Round сплошь вещи с пироманией и истерии разбавленные разве что «Bringing in the Heartbreak». Но сеты-листы турне были куда разнообразнее. На бонус-диск к специзданию «Истерии» попал даже кавер «Elected» Элиса Купера с первых июньских концертов 1987 года в Тилбурге. Были также «Another Hit and Run» и «Let it go» — финальная «Wasted», а перед ней «Tear it down», в то время еще не попавшая на альбом. Почему Дэв Лепард — группа с двумя гитаристами? «Потому что мы не любим клавиши». Фил Коллин, 1988 В ночь перед первым шоу, отвыкшего от публики Стива, пробил такой стейдж-фрайт, что Джо в соседнем номере не мог заснуть. Гитарист пытался сокрушить кулаками мраморную раковину. Его с трудом успокоил светотехник. На сцене Стив был в ударе. Он 8 минут проиграл на тяжелом Лес Пол, держа его над головой. 28 августа в Белфасте Джо по старой привычке упал с возвышения с барабанной стойкой, защемив нерв на спине, и до конца британских гастролей выступал со специальной повязкой. 16 сентября в Нью-Касле группа вышла на сцену в 22 часа 45 минут по местному времени. Днем парни снимались в Лондоне на Top of the Pops. Всего на 55 минут раньше, чем Royal Hunt в Москве в 2000 году. О былой непопулярности леопардов в своем отечестве можно было забыть. Везде был аншлаг, но масштаб пока был не такой, как за океаном. Все те же Сити-Холл в Шеффилде, Хаммерсмит Одион в Лондоне целых три дня подряд и другие залы. Оторваться по полной с новой круглой сценой группа смогла лишь в новом свете, куда парни дважды наведывались всерьез и надолго. С 1 октября 1987 года по 19 февраля 1988 года с промежуточным финишем в Пуэрто-Рико и с 27 мая по 27 октября с заездом в Канаду на 11 шоу в июне. Теперь им покорялись стадионы. Уже 20 ноября 1987 года в Сан-Диего группа собрала 55 тысяч зрителей. Всплеск популярности добавил новых сложностей. Музыканты оказались под прессом нетерпеливых, восторженных фенов, любивших группу, но не всегда признававших за кумирами право на частную жизнь. По словам Джо, гастрольные будни были такими. «Вот наше типичное утро. Мы просыпаемся поздно и должны уехать из отеля в 10.30 утра, чтобы успеть на самолет в 11.30. Без четверти десять мы хотим позавтракать, но приходится 45 минут давать автографы, Ведь если мы скажем, у нас нет времени давать автографы, люди скажут вслед грёбаные идиоты». Но это значит, извините, мы хотим съесть наш завтрак. Иногда бывало хуже. Была поклонница, которая не один день испытывала терпение Джо. Она прислала слова «Я люблю Джо Эллиота», написанные на бумаге 250 тысяч раз. На это у нее ушло три с половиной года. Я прикинул... Тот, кто проводит три с половиной года за этим занятием, заслужил, по крайней мере, автограф и рукопожатие. Занимаясь этим, она, должно быть, тронулась умом, но я все равно был признателен. Через две недели после встречи эта девушка пришла поболтать. Потом она пришла на шоу и села на измену, потому что у меня не нашлось времени поговорить. Я сказал, я занят, мне пора, а она крикнула, «Ты должен со мной поговорить!» И я ответил, я вообще не должен с тобой говорить. Иди. Если хочешь посмотреть шоу, просто заплати, как и все. Вот так вот. Встречаются и такие одержимые. Но мне их жаль, ведь это не совсем нормально. Иные поклонницы доводили джода до опасений за себя и близких. От одной из них я получил письмо следующего содержания. Как твоя подруга посмела там быть? И я боялся, что у нее хватит смелости плеснуть кислотой в лицо моей подруги. Однажды я пошел на благотворительный футбольный матч со старой подругой, и 12 разных девушек обозвали ее грёбаной сукой. Не думаю, что кто-то заслужил такое. По-моему, это бред. Все говорят, что американцы бескультурны. Если у них есть культура, это рок-н-ролл. Фил Колин, 1990 -й. В марте настала очередь Европы, от Финляндии до Испании. А очередная побывка в Британии с 10 по 22 апреля проходила уже на более масштабных площадках, вроде лондонской Уимбли-арена. В мае леопарды пять раз предстали перед восторженными японцами в Токио, Якогаме, Осаке и Нагое. При всей своей одержимости японцы заслужили уважение Сэва. «В Японии у нас по-настоящему фанатичные поклонники, но они настолько вежливы, что не беспокоят нас», Они следуют за тобой повсюду. При первой возможности эти ребята придут в туалет и сядут рядом. В Японии только одно средство передвижения — поезд. И они всегда знают о твоем приезде и заранее приходят на вокзал. И у каждого это грёбаная камера. Но они настолько вежливы, что не доставляют неудобств. Без смертельных номеров. Подчас музыканты выдавали номера без помощи фенов В сентябре 1988 года на одном из трех шоу близ Нью-Йорка, на двадцатитысячной арене Миддлэндс в Истразерфорде, Нью-Джерси. Фил, спускаясь с возвышения с барабанами, взялся за соло «Фулин» и навернулся так, что вещь стоило переименовать в «Фоллин». Местная Аннушка знала, где пролить масло. Со слов пострадавшего «Набегу, думаю, славный выдался вечер». И тут по ходу игры соображаю, я уставился в потолок и смотрю вверх, «О, черт, я свалился!» С одного из сценических насосов протекло масло. Я поскользнулся и приземлился прямо на мягкое место, под направленный на меня свет. Я запрыгнул обратно и решил, что никто не заметит. После шоу отец Джо дипломатично заметил. «О, нет, вряд ли кто-то заметил Фила!» Мне полегчало. На следующем концерте слышишь «Классное шоу было вчера, Фил! Мы видели, как ты упал!» И на следующий вечер то же самое. Подходят две девушки и говорят «Мы были в Нью-Йорке и видели, как ты падал». Из интервью Фила Коллина рок 1990 год. Что хуже всего в турне? «Аэропорты».